Мужчины и женщины, не схожих, как для планеты, где сама их несхожесть была залогом единства. И Вера радовалась чуткости своих пальцев, которые могли так щедро ласкать того, кто сейчас стал частью ее самой, и отдавать. Дарить наслаждение значило для нее больше, чем получать. И Алексей благодарил небо, заново открывший для него мир, называемый «женщиной». Этот мир, в котором он был растворен, и все. Зрение, слух, осязание помогало ему проникнуть в этот мир снова и снова, приполняться им и славить его как высшую награду и драгоценность, которую дано обрести на земле. Любовь моя. — шептал Алексей, зарывшись лицом в теплые, разметавшиеся волосы любимой, приникшей к его груди. — Как же я жил без тебя! А как я ждала тебя! Она улыбнулась, блаженно полуприкрыв глаза, и в улыбке ее растворились разом все былые его горести, печали. — Где ты был пропадал, мой любимый? Она наклонилась над ним, и весь мир земной улыбался ему сейчас, и я из зеленью ее глаз. «Почему тебя так долго не было? Где ты был?» «Везде», — улыбнулся Алеша в ответ, целуя ее тонкие пальцы, «Нигде, а теперь нашелся я здесь». «И ты не исчезнешь, а ты». День уже угасал когда умолк их едва слышный шепот. Шепот влюбленных, заново открывающих мир в словах, которые наполнялись особым смыслом, понятным лишь им обоим. Они обретали свой язык, язык любви. И не было для них на свете занятия более важного, чем это. И пока они лежали рядом, тесно прижавшись друг к другу, ничто не могло омрачить этот день, день рождения любви. Но едва оторвались друг от друга, Надвинулась реальность, Холодная беспощадная, И смокла пение райских птиц, И растворились в небытии, Манившие благодатью сады Эдема. И вновь они очутились на грешной земле, С ее тяготами и заботами, И вновь нависла над ними тень несчастья. Алешенька, я... Потерянно прошептала Вера, присев у края кровати. «Мне кажется, мы не должны были сегодня. Это грех». «Успокойся. Не нужно об этом. Он привстал и обнял ее. Должны. И именно сегодня. И отец бы нас понял и благословил. Ты ведь ему полюбилась, так?» Как-то сразу даже я удивлялся. Теперь не удивляюсь. Он ведь всегда и в старости был настоящим мужчиной. И видел дальше, и чувствовал тоньше, чем я. И потом он замялся. Что потом? Понимаешь, я должен тебе рассказать. Теперь должен. Это была моя тайна, моя клятва. Но теперь у меня от тебя нет тайн. И клятву теперь я нарушил. Что такое «что»? Вера в испуге вскочила. Снова тревожащие тени прошлого вставали между ними. «Какая тайна?» Алеша поднялся и подошел к противоположной стене мастерской, сплошь увешанной портретами прекрасной, задумчивой женщины. «Это моя жена». «Ты женат?» «Ужаснулась Вера. Ей показалось, что стены сейчас обрушатся на нее, подгребая под собой тот ясный огонек, который только-только начал в ней разгораться. Огонек жизни, который она, наконец, обрела. Да, то есть, нет, понимаешь... Ох, милая моя, успокойся. Нашей любви ничто теперь не угрожает. Весь грех я приму на себя». Он обхватил ее хрупкие, вздрагивающие плечи, сжал в объятиях так, что они хрустнули, прижал голову к своей груди. «Никому тебя не отдам. Прошлое больше не властно над нами. Мы прорвались друг к другу, слышишь? Вопреки всему прорвались. А значит, это благословение свыше». «Ты объяснишь мне, наконец, что все это значит?» — все еще дрожа умоляла Вера. «Ты садись, сядь. Вот так».